Глава 17. Плотник. Голубые споры завораживали Локон. Это были первые споры с другой луны и с другого моря, которое она увидела вблизи. Они были прекрасны, почти прозрачны. Тот факт, что споры могли с легкостью прикончить Локон на месте, делал их еще более привлекательными. Как искусно выкованный меч, созданный с любовью, тщанием и потом кузнеца, для того, чтобы совершить чудовищные деяния максимально элегантно. Чтобы не подвергать Хака опасности, Локан тихо попросил его удалиться. Затем девушка помолилась Лунам и вспомнила о Чарли. Завоевать доверие команды Вороней песни важнейший этап в её плане. Работа, за которую не желает взяться ни один член экипажа, должна открыть перед локон новые возможности. В своё время даже мытьё окон открыло перед ней новые возможности. В своё время даже мытьё окон открыло перед ней новые возможности. Самое важное из них встреча с Чарли Учитывая всё это, а также маску и очки на лице, Локан испытывал лишь лёгкий ужас, опуская бочонок со спорами в большую бочку. Сбоку у последней имелись крючки, чтобы подвесить бочонок над дном, которого был кран, как для наливания пива, позволяющий спорам высыпаться с безопасной скоростью. Однако при наполнении первого картуза с помощью воронки у Локана заметно дрожали руки. Девушка завязала картуз и аккуратно уложила на дно бочки рядом с остальными. Постепенно Локон поймала ритм. Она заполняла картузы, стараясь не просыпать ни одной споры. Это была напряжённая работа, гораздо менее подходящая для размышлений о смысле жизни, чем мытьё палубы, но Локон, будучи Локон, не могла не думать совсем. Она размышляла о том, как именно споры заставляют пушку стрелять. Она размышляла о том, есть ли в корабельной оружейной споры других видов и о том, кто заведует ими теперь, когда корабельный споровщик мёртв. Кроме того, она размышляла о том, зачем большой бочке фальшивое дно. Локн поняла, что оно фальшивое, очень скоро. Ведь она немало недель изучала конструктивные особенности бочек в поисках возможности что-нибудь спрятать в них. Так, на одном из устройств, подготовленных девушкой для бегства со скалы, имелась секретная задвижка, спрятанная где-то тут. Локан обнаружила её рядом с акантовкой. Маленький металлический выступ, который можно легко сдвинуть с места. Когда Локон это удалось, в фальшивом дне открылось отверстие размером примерно с кулак. Несколько мешочков с аспороми провалились в образовавшуюся дырку, и у девушки перехватило дыхание. Локон просунула пальцы в отверстие, чтобы вытащить их, и наткнулась на ещё что-то. Пушичное ядро, спрятанное под фальшивым дном. И там хватило бы места для трёх или четырёх ядер. Локон быстро извлекла упавший в потайной отсек картузы и вернула задвижку на место. Она продолжила наполнять мешочки спорами, но теперь руки дрожали ещё сильнее. Мозг работал в таком бешеном темпе, что будь он автомобилем, ему бы вскоре пришлось менять резину. Локон поняла, что произошло, как будто видела собственными глазами. «Канонир должен зарядить орудие, прицелиться и выстрелить. Ему наверняка приносят целую кучу ядер, и никто не заметит, если одно из них он подменит ядром из потайного отсека». Локон была уверена на сто процентов, что эти ядра не пройдут проверку у форта. Ими вряд ли можно остановить приз с помощью лос. «Канонир Лагард намеренно потопил корабль». Но зачем? Вся эта ситуация не имеет смысла по множеству причин. И дело не только в отсутствии добычи. Зачем скрывать тот факт, что пираты изначально намеревались уничтожить встреченное судно? К чему эти увёртки? Всё это имеет смысл только в том случае, если значит, тебе доверили зефирные споры, раздался голос за спиной Локан. Мне было очень интересно, кому дуги поручит эту работёнку теперь, когда Уив мёртв. Лока навернулась и увидела долговязую женщину с острым носом и короткой стрижкой, недавнюю собеседницу форта. Н корабельный плотник. Каждому судну нужен хороший плотник. Споровщик может заткнуть дыру в обшивке выбросом спор. Но серебро со временем разрушит даже полностью затвердевший разеит. До Америки быстро доходит, насколько тонка грань между жизнью и верной смертью. Не толще бортовой доски. Если вы когда-нибудь захотите в полной мере ощутить конечность бытия, то сможете легко это сделать ночью на палубе, глядя в окружающую вас бесконечную тьму. И вы поймёте, что тьма под вами ещё обширнее, чернее и страшнее. А ещё вы убедитесь, что хороший плотник на борту стоит своего двойного жалования. На самом деле, он стоит намного больше. Да, я совсем не против, сказал Локон, заполняя очередной картос. Согласна постоянно этим заниматься, если предложат. Вообще-то девушке было не по себе в присутствии Н, которая прохаживалась вдоль пушки, водя пальцем по стволу. Эта особа разговаривала с фортом о ядрах, на чьей она стороне и сколько их сторон всего. Во что Локон ввязалась? Она не знала и половины того, что творилось на Ворондией песне. Не зарекайся, Локон, хмыкнула Н. «Моряки не выбирают службу. Уж такая традиция!» «Ты знаешь мое имя?» — удивилась Локон. «Новости на борту разносятся быстро», — ответила женщина. «Я — Энн, корабельный плотник и помощник канонира». «Помощник лагарда?» Локон нервно облизнула губы, но тут же отдернула себя. «Лизать что бы то ни было». Не самое полезное дело при работе со спорами Локон завязала наполненный картус. Видела ли Н, как Локон обнаружила в бочке потайной отсек. Что ты обо всём этом думаешь? С этими словами Н уселась на ближайший ящик и положила ладонь на один из своих пистолей, будто получая от него поддержку. Теперь ты пиратка, Локон. Неожиданный поворот в жизни. Всё ока лучше, чем неожиданный поворот к смерти, пожалуй, плечами Локон. Ага, согласилась Энн. Твоя правда. Локон хотела задать несколько вопросов, но боялась показаться навязчивой. Эти люди пощадили её. Кто она такая, чтобы обращаться к ним с просьбами? Поэтому девушка сказала уклончиво: "Ну вы все, похоже, неплохо справляетесь в своём новом статусе пиратов". Неплохо справляемся. Что ещё, за разговорчики? Эн подалась вперёд. Ты хочешь знать, почему мы стали пиратами, да? Э-э, да, мисс Эн, хочу. Почему бы прямо не спросить об этом? Я не хочу показаться невежливой. Показаться невежливой пиратом? Лок он покраснела. «Я не прочь обсудить этот вопрос», — Энн устремила взгляд по курсу, где нос корабля торил путь сквозь споры. Капитан предложила соблазнительный расклад — либо принять участие в предстоящей войне короля, либо работать на себя, наплевав на указы и тарифы. К тому же капитан пообещала, что мы будем выполнять благородные и важные обязанности». Важные обязанности, переспросил Локкан. Станем крайне важным элементом экономики. Хм. Мм, понятно. Что, правда? Вообще-то нет. Почему же сразу не сказать, девочка? Эн укоризненно покачала головой. Так вот, наша работа действительно важна. Ты же знаешь, богатеев наживаются на том, что люди плавают по морям, продают и покупают, и всё для них. И что им потом делать с деньгами? Запереть на 100 замков? Ну какая польза от денег, которые лежат мёртвым грузом? Вряд ли кому-то понравится, если богатство так и проваляется до скончания века в сейфе вместе с бабушкиным обручальным кольцом. Поэтому мы должны изъять частичку богатства впрыснуть её обратно в экономику в качестве стимула чтобы помочь местным торговцам этим ничего не значищим людишкам выжить мы оказываем ценную услугу путём грабежа точняк он откинулся назад вновь положив руку на пистолет По крайней мере, таков был изначальный план. Мы не должны были стать беглецами-висельниками, но, полагаю, каждый из нас учитывал риск. Хотя то, что мы облажались при первом нападении, стало для меня полной неожиданностью. Локон склонила голову набок и два сдерживаясь, чтобы почесать место, где очки соприкасались с лицом. Несмотря на наличие серебра на палубе, споры на пальцах девушки могли выжить и остаться опасными. Не понимаю, сказала Локон. Беглец и весельнике? А ты что, не в курсе? спросила Энн. Сама так, к какому типу моряков принадлежишь? Видимо, к тому, который не в курсе, кто такие беглец и весельнике? Локон раздражало, что её ругают за утаивание вопросов, а затем высмеивают за неутаивание. Существуют две разновидности пиратов, Локон принялась объяснять н. Это обычные пираты и висельники. Обычные пираты грабят, но не убивают, по крайней мере, до тех пор, пока по ним не откроют огонь. Они плавают на быстроходных кораблях, легко догоняют другие суда, и те платят выкуп. Затем настигнутые уходят живыми, а обычные пираты уплывают богатыми. Что-то вроде соревнование, понимаешь? Гонки на скромный интерес. Королевские чиновники ведут учёт. Если ты отпускаешь людей, если не убиваешь, тебя посадят, когда попадёшься, но не повесят. Выглядит очень культурно, сказала Локон, и пожала плечами. Культура существует потому, что каждому хочется сохранить свои внутренности у себя внутри. Ты не набрасываешься с кулаками на первого встречного, потому что не хочешь, чтобы при каждой встрече на тебя набрасывались с кулаками. Король это понимает. Пока он сквозь пальцы смотрит на пиратов, которые не беспредельничают, они у него на крючке. И потом, кто предпочтёт гонки битву? Матросы на торговых судах не хотят лишиться жизни из-за денег своего хозяина? Хозяева не хотят лишиться своих кораблей? Да и не пробыть тебе долго пиратом, если в каждой стычке будешь окроплять палубу своей кровью. «Правда, в бою можно случайно прикончить какого-нибудь бедолагу». «Или целый корабль со всем экипажем», — закончила Локон. Энн кивнула. «В этом случае ты становишься висельником. Никакой тебе пощады, если поймают. Даже другие пираты возненавидят тебя. Никто не возьмет к себе в экипаж матроса с корабля-убийцы». «И будешь ты болтаться по морям в полном одиночестве, как фасолина в супе бедняка». Во имя всех лун, во всем этом был смысл. Локон изменила свое мнение об Энн. Грусть на лице, сожаление в голосе. Если и существовал какой-то заговор по уничтожению корабля контрабандистов, Энн в нем участия не принимала. А вот Лагард, похоже, о нём знал, как и капитан. Они хотели стать беглецами, висельниками. Отсюда и потайной отсек с ядрами, и гибель мечты Ута. Иначе зачем оставлять в живых одного единственного моряка, если не для того, чтобы он сообщил миру о случившемся? Локон была настолько поглощена своими мыслями, что забылась и рассеянно почесала зудящие от очков щёки. и замерла лунные тени что ж теперь по крайней мере и тут её лицо взорвалось